Откуда берется лимфа и куда она течет? Лимфа – это часть лимфатической системы. В лимфатическую систему, кроме жидкой лимфы, входят разнокалиберные лимфатические сосуды, иммунные клетки, лимфатические узлы и органы вроде селезенки и тимуса. Иммунитет – это последняя функция лимфатической системы. На первом месте у нее скорее поддержание баланса жидкости. Лимфатические сосуды собирают воду, которая болтается между клетками, и отправляют ее в кровь. В норме та затекает в наши органы и ткани из артерий, попадает в капилляры и потом утекает в вены. Однако на уровне капилляров из крови выходят не только разные вкусности, но и вода. Эта вода накапливается между клетками. Лимфатические сосуды имеют поры, через которые лишняя вода в них заливается. Это работает примерно как ливневая канализация. Мелкие лимфатические сосуды собирают жидкость в более крупные. Самый крупный лимфатический проток подключается прямиком к подключичной вене у основания нашей шеи слева. Там лимфатическая система соединяется с кровью. Они сливаются, как две большие реки. Тут, наверное, стоит отметить, что лимфа не вытекает из естественных отверстий на нашем теле, и через потовые железы лимфа тоже не вытекает. Не в первый раз уже встречаю такую байку. Если лимфа не будет оттекать от ткани, то они распухнут от лишней воды. Это бывает после разных хирургических операций, когда повреждаются лимфатические сосуды или лимфатические узлы. Еще лимфатические сосуды транспортируют жир из кишечника. Жир всасывается не в кровь, а в лимфу. Микроскопические частицы жира делают лимфу белой, как молоко. Через те поры, в которые внутрилимфатических лимфатических сосудов заливается вода, могут проникать и микробы. Когда микробы внедряются в наш организм, то им приходится воевать с иммунитетом. Зато лимфатические сосуды специально открывают для заразы свои двери. Бактерии и вирусы не ожидают такого гостеприимства и поэтому радостно врываются в открытые ворота. На самом деле, вместе с током лимфы зараза попадает в засаду внутри лимфатических узлов где ее встретят специально натасканные иммунные клетки. Они допросят гостей с пристрастием, выведут все их секреты, а потом без колебаний поставят к стенке. Обычно на этом путешествие заразы заканчивается. Внутри лимфатических узлов даже есть специальное разведывательное подразделение иммунных клеток, которые коллекционируют из лимфы не самих микробов, а только мелкие их обломки и следы. Это такой сбор разведданных. Некоторые микробы заходят в лимфатические узлы не сами, их силой затаскивают особые клетки. Они специализируются на том, чтобы распихать себе по карманам побольше непрошенных гостей вместе с их вещами и снаряжением. Потом эти клетки самоходом ползут вдоль стенки лимфатических сосудов и передают трофеи иммунным клеткам внутри лимфатических узлов. Получается, что наши лимфатические узлы — это не просто воспаляющиеся шишки на шее, а целое многоуровневое подразделение контрразведки, которое отлавливает диверсантов и выколачивает из них информацию. Как правильно чистить лимфу? Лимфа оттекает от наших органов и тканей, унося разный мусор, микробов и прочую гадость. Понятно, что многих людей беспокоит дальнейшая судьба этих отходов. На пути лимфатических сосудов специально устроены лимфатические узлы, которые фильтруют лимфу и знакомят наш иммунитет с микробами. В состав лимфатической системы входят разные органы и разветвленная сеть сосудов. Проблема в том, что в лимфатической системе нет такого же насоса, как в кровеносной системе. Уже в самом конце своего пути лимфатические сосуды собираются в один большой проток, а до этого лимфа вяло ползет по своим лимфатическим сосудам. Лимфатические узлы замечательно почистят лимфу, но чтобы эти фильтры работали, нужно слегка лимфу подкачать. Подкачивается лимфа за счет собственных крошечных мышц, за счет наших больших мышц и за счет нашего дыхания. Крошечные мышцы внутри лимфатических сосудов работают так же, как мышцы в стенке кишки. Тут мы ничего не можем сделать, зато мы можем подкачать свои собственные большие скелетные мышцы — Чем больше будем двигаться, тем лучше будет двигаться лимфа внутри лимфатических сосудов, тем лучше лимфа будет фильтроваться в лимфатических узлах. Еще во время интенсивной физической нагрузки мы глубоко и часто дышим. Это помогает подкачивать лимфу поближе к тому месту, где она вливается в крупную вену. Лимфа жидкая, двигаться и работать она может только в жидком виде, поэтому полезно также употреблять достаточное количество воды. Получается, что наши лимфатические узлы сами отфильтруют и очистят лимфу. Для улучшения очистки вы можете только больше двигаться, чаще дышать и пить воду. Для лучшей очистки лимфы следует больше двигаться, чаще дышать и пить воду. Как жить с лимфедемой? Если на пути оттока лимфы будет препятствие, то эта часть тела распухнет. Такой отток очень сильно мешает, и с ним сложно справиться. Чаще люди жалуются на лимфедему руки. Она случается во время лечения рака молочной железы, когда из подмышки убирают лимфатические узлы. Отток лимфы от руки нарушается, и рука распухает. Что делать? Если лимфедема на руке уже появилась, то надо будет регулярно измерять себе опухшую руку в нескольких местах. На ладони, у основания пальцев, на запястье, на 10 сантиметров ниже локтя, на 10 сантиметров выше локтя. Это важно, чтобы понимать, в какую сторону меняется отек. На такую распухшую руку может легко напасть инфекция, которая доест остатки нормальных лимфатических сосудов. Тогда рука распухнет еще больше, поэтому еще надо следить не только за самим отеком и обхватами, но и за покраснениями на коже, за всякими болячками, горячими болезненными местами. Чтобы на распухшую руку не напала инфекция, следует мазаться увлажняющими кремами. Защищать кожу от солнца, не позволять всяким котам царапать больную руку, моментально залечивать все такие царапины и носить перчатки тогда, когда есть риск ободрать себе пальцы или посадить за нозу. Руки вверх, надо почаще держать руку в возвышенном положении. Так вода сама собой будет вытекать в сторону сердца. А еще для руки придуман ровно такой же компрессионный трикотаж, как и для ног. Важно еще, чтобы такой трикотаж захватывал и кисть специальной перчаткой, и никаких лишних процедур. А пухшую конечность нельзя лишний раз дырявить иголками или измерять на ней давление. Делайте это на здоровой руке. Если обе руки такие, то артериальное давление можно измерять и на ноге. Ну а если все же будете измерять артериальное давление на больной руке, то лучше делать это механическим тонометром. Тот, кто будет измерять вам давление, должен накачать манжету совсем чуть-чуть выше предполагаемого уровня давления. Кроме того, существует лимфодренажный массаж. Это очень сложная штука, которую должен делать тот, кто занимается онкологическими пациентами. К этому массажу присоединяются и многослойное бинтование и физические упражнения. Тут, Нужен и инструктор лечебной физкультуры. Как массаж может навредить сердцу? Это не байка, так действительно бывает. Если массаж одномоментно выдавливает в сторону сердца много лимфы, то объем крови, которую сердце перекачивает, резко увеличивается. От этого может стать плохо. Хуже всего будет людям с сердечной недостаточностью, Это те, у кого на ногах случаются отеки, потому что сердце не может полноценно перекачивать кровь. Таким людям приходится ограничивать себе соль и воду, чтобы объем крови уменьшился и слабому сердцу было легче работать. Обычно лишняя вода попадает в кровь из кишечника, а съеденная соль помогает этой воде удерживаться в кровеносном русле. Но излишек воды может попасть в кровь и из лимфы. Лимфа — это как раз и есть вода, которая мирно лежала где-то между нашими клетками и не могла сама по себе попасть в кровоток. Лимфатические сосуды помогают собрать эту разлившуюся между клетками воду и залить ее в кровь. Примерно та же история случается с людьми, у которых повышено артериальное давление. Чем больше им в кровь заливается лимфы, тем меньше будет артериальное давление. Так что не удивляйтесь, если кому-то из вас лимфодренажный массаж делать не захотят. Чем вода, выходящая через почки и пот, отличается от воды, оттекающей в лимфу? Тут все просто. Через почки и с потом выходит вода, которая была в составе крови, а по лимфатическим сосудам откачивается вода, которая попасть в кровь не смогла. То есть эта вода очень хотела попасть в кровь, стремилась туда, но у нее не получилось. И осталась эта вода плескаться в межклеточном пространстве. Там, между клетками, разлита примерно четверть всей нашей с вами воды. Вся эта пролитая вода была в свое время в крови, но потом вытекла через микроскопические дырки в капиллярах. Это нормально. Через такие дырки капилляры сливают полезные вещества, а обратно забирают отходы. Можно представить наши клетки так, как будто это коровы на ферме, которые мирно стоят в своих стойлах, а поднос им из наших капилляров подается корм. Поскольку ничего в нашем организме не высыпается в сухом виде, то и корм для наших клеток сливается в виде водного раствора. Обратно в кровь всасываются отходы и лишняя вода. Вот только не может вся лишняя вода всосаться в кровь через стенку капилляров, потому что, хотя капилляры и мелкие, но в них все равно есть давление, и вода стремится вырваться из них наружу в межклеточное пространство. Есть там в капиллярах, конечно, осмос и прочие хитрые механизмы, которые позволяют часть воды собрать, но вода все равно останется разлитой между клетками. Плюс ко всему из капилляров постоянно вываливаются крупные белки, которые, может, для чего-то и нужны в межклеточном пространстве, а может, просто выпали из капилляра. Представьте, что это как перец, который мы из перечницы сыплем себе в тарелку — Если лишнего сыпанули, то обратно в перечницу через те самые мелкие дырочки эти куски молотого перца не засунешь. Загружать перец приходится каким-то другим путем. Оставшуюся между клетками воду собирают лимфатические сосуды. Они буквально откачивают и засасывают эту жидкость, а потом централизованно доставляют по специальному трубопроводу в одну из крупных вен рядом с сердцем. Так вся лишняя межклеточная вода снова оказывается в крови. Круг замкнулся. Сложно? Да, но без этого никак. Потому что кроме корма и отходов, между клетками будут рассыпаны всякие крупные белки, микробы и прочий мусор, который ни за что не пролезет обратно в кровь. Тут нужны лимфатические сосуды. Если какой-то микроб не хочет уходить из межклеточного пространства, то в лимфе есть специально обученные клетки, которые такого хулигана буквально за шкирку силой утащат в ближайший лимфоузел. Туда же засосутся и всякие просыпавшиеся крупные белки, у которых не было шансов протиснуться обратно в кровь через мелкие дырочки в капиллярах, да и вообще любой валяющийся бездел мусор. Или представьте, что в ваш многоквартирный дом подаются горячая и холодная вода, электричество и тепло, а из него откачиваются сточные воды, выводятся твердые бытовые отходы, и за все это дело исправно уплачено. Но даже в самых идеальных условиях вам понадобится уборщица и дворник, которые подчистят за жильцами остатки мусора, так? Ну вот, лимфатические сосуды — это и есть те самые дворники, без которых придомовая территория быстро захламилась бы. Бывают ли от массажа метастазы? Теоретически массажем можно расшевелить дремлющие опухолевые клетки, и они пойдут в рост. Традиционно массажисты, которые занимаются лимфедемой, стараются не трогать пораженные опухолью места. Иногда клетки опухоли могут отрываться и плыть в крови, вызывая образование метастазов где-нибудь в отдаленных частях тела. Но это не обязательно. Не каждая опухоль умеет так делать, и не каждая из наших внутренних органов позволит такое с собой провернуть. Как бы странно ни звучало, но опухоль — это хрупкое создание, которое бурно растет в привычных для себя условиях. Другие места с другими условиями могут оказаться для опухоли неподходящими. Принято считать, что когда из наших рук, ног или других частей тела механически выжимают кровь, то это принципиально не влияет на метастазирование. И каким бы жутким это ни казалось, но некоторым людям на поздних стадиях злокачественного новообразования чисто механически выравнивают давление в разных полостях тела, направляя жидкости прямо в кровь через специальные шунты. Ничего особенного при этом не происходит. Опухоль может буквально купаться в крови, но метастазы не рассеивает. Еще в пример приводят больных раком предстательной железы, которым иногда рак удалят, а какие-то ошмётки по краям оставляют. И тоже ничего не происходит. Лет по 15 потом живут с этим делом, и ничего не прорастает. Бывало, что у женщин в подмышечных лимфоузлах находили раковые клетки, но потом метастазы из них вырастали меньше, чем в 20% случаев. Не климатит там этим раковым клеткам. Короче, там все сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Злокачественная опухоль очень капризна и не рассеивается, как сорняк по огороду. Если врач назначил лимфодренажный массаж при лимфедеме, то обычно он знает, что делает. Злокачественная опухоль очень капризна и не рассеивается, как сорняк по огороду. Если врач назначил лимфодренажный массаж при лимфедеме, то обычно он знает, что делает. Как отличить обычные увеличенные лимфоузлы от метастазов? В большинстве случаев увеличенные лимфатические узлы ничему плохому не приводят и со временем спокойненько уменьшаются. Принято считать, что если человек попал к врачу из-за увеличенных лимфоузлов, то риск найти там злокачественное новообразование составляет где-то около 1%. Опасность найти в лимфоузлах рак повышается, если это лимфоузлы сразу над ключицами у пожилых, если они плотные, бугристые, неподвижные и спаяны с окружающими тканями, если остаются увеличенными дольше двух недель. Лимфоузлы могут вылезать от инфекции, опухолей, аутоиммунных болезней, от каких-то лекарств или вообще по непонятной причине. В лимфоузел оттекает лимфа из руки, ноги или какой-то другой части тела. Обычно, если лимфоузел увеличился, то в этой самой части тела можно найти ранку или очаг инфекции. У детей школьного возраста чаще всего и по любому поводу увеличиваются лимфоузлы. Зато у детей редко бывают злокачественные новообразования. То есть, если лимфоузлы были увеличены меньше двух недель или дольше года, то это, скорее всего, не опухоль. Это понятно? Ну, то есть, опухоль обычно сама собой не рассасывается, и поэтому метастазы в лимфоузлах продержатся дольше двух недель. И, с другой стороны, если лимфоузлы остаются увеличенными дольше года, то это не очень похоже на опухоль, потому что опухоль за год вас убьет или хотя бы наружу вылезет. Впрочем, бывают и исключения, вроде всяких лимфом и прочих опухолей лимфатической системы, которые как раз в лимфоузлах и сидят. Может, инфекция на коже, может, что-то долго принимали, а может, осы покусали. Все это приводит к увеличению лимфатических узлов. Вас осы не кусали? Пару лет назад, в конце лета, я видел на берегу озера заросли дикого чеснока. Потом оказалось, что среди чесночных соцветий было прилеплено гнездо ос, маленький шарик. Вылитый цветочек. И пока я на него глазел, из гнезда вылетели осы, и парочка меня ужалила. В руку и шею. На следующий день вылез шейный лимфоузел. То ли у них яд такой, то ли заразу разносят. Чаще всего мы замечаем лимфоузлы на шее. Особенно часто они увеличиваются у детей. Обычно это реакция на сезонные респираторные вирусные инфекции. Ничего страшного от этого не бывает. И все быстро проходит хотя инфекции бывают разные. Если лимфоузел нагноился от туберкулеза, то такая скрофула может болеть месяцами. Ну и если вылезли лимфоузлы сразу над ключицей, то очень подозрительно, не метастазали ли это злокачественные опухоли из органов грудной клетки. Поэтому даже детей с увеличением лимфоузлов в таком месте обследуют по поводу онкологии. Как отличить опасные лимфатические узлы? Если они твердые и безболезненные, то это плохо. Так проявляются метастазы злокачественной опухоли. Такие лимфоузлы теряют подвижность и срастаются с окружающими тканями. А вот болезненными лимфоузлы будут скорее от инфекции. Они увеличенные, подвижные, гладкие и с большей вероятностью безопасны. Обычно на лимфоузлы обращают внимание, если они больше одного сантиметра. Исключением будут надключичные лимфоузлы. Помните про них? они вообще не должны прощупываться. Вообще, любой лимфоузел размером больше 1,5-2 см уже вызывает подозрение на онкологию. Как отличить опасные лимфатические узлы? Если они твердые и безболезненные, то это плохо. Так проявляются метастазы злокачественной опухоли. А вот болезненными лимфатические узлы бывают скорее от инфекции. Как понять, что шишка под кожей похожа на опухоль? Если вы эту шишку набили, ударились и что-то вроде того, то, скорее всего, ничего страшного не будет. После ушибов к шишкам прикладывают лед, наматывают на них эластичный бинт, не трогают больное место и держат его повыше. После всего этого шишка уменьшилась, тогда она точно безобидна. Есть шишки не слишком страшные. Они мягкие и подвижные. Их легко можно сместить пальцем. Они обычно расположены сразу под кожей или в подкожном жире. Такие шишки увеличиваются, распухают и болят во время физической нагрузки, а потом снова опадают. Обычно это кисты. Например, киста Бейкера под коленом. Или гигрома. Еще это может быть воспаленный лимфатический узел. Когда он округлый, гладкий, болезненный и подвижный, то это обычно не очень страшно. А когда нужно обследоваться? Шишки, похожие на злокачественную опухоль, обычно большие, твердые, безболезненные и появляются безо всякой причины. Такие шишки непрерывно растут неделями и месяцами. Впрочем, даже если где-то под кожей выросла опухоль, то она скорее доброкачественная. Доброкачественные опухоли мягких тканей встречаются в сто раз чаще, чем злокачественные. При этом есть список признаков, которые требуют дополнительного обследования. Размер шишки больше пяти сантиметров. Шишка болезненная. Шишка растет. Шишка любого размера, но расположена глубоко в мышце. Шишку уже вырезали, но она снова выросла. Хуже всего это когда шишка больше 5 сантиметров. Очень быстро растет и расположена глубоко в мышце. Если заметили у себя подозрительную шишку, то покажите ее хирургу. Что такое золотуха? Золотуха — это раздувшиеся от туберкулеза лимфоузлы на шее. Во всем мире огромное количество людей болеют туберкулезом. В основном он нападает на легкие, и примерно в 5% случаев туберкулезная микобактерия отсеивается в какие-то лимфоузлы, чаще именно в шею. Обычно такая штука вырастает у женщин в возрасте 30-40 лет. Микобактерия начинает воевать с иммунитетом. В результате лимфоузел расплавляется. Вокруг этого дела образуется плотная защитная капсула, поэтому зараза не распространяется. Чаще на одной стороне шеи вылезают 1-3 лимфоузла. Такой торчащий красный лимфоузел, может даже с дыркой, называют скрофулой. Иногда там получается плотный нарыв диаметром 8-10 сантиметров. В странах побогаче туберкулез встречается редко, поэтому там могут и не распознать такую штуку. Вообще, чтобы это получить, надо иметь какие-то проблемы с иммунитетом, может даже просто плохо питаться. Лично меня афтезиатры учили в середине 90-х. Тогда людям жилось не очень хорошо, и прорастала всякая редкая зараза. Вот тогда я и узнал, что такое золотуха. История про то, как увеличились лимфоузлы в паху. Приходит как-то ко мне на прием парень и начинает жаловаться на инфекцию, передающуюся половым путем. У него в паху с одной стороны вылезли лимфоузлы, Они увеличенные и болезненные. Парень уже сделал все мыслимые анализы и даже слегка чем-то полечился, но лимфоузлы не проходят. Продолжается это три недели. Парень не привык долго болеть и начитался про сифилис. Мне почему-то показалось, что это не тот типаж, который болеет сифилисом. Стали мы с ним думать, по какой причине могли увеличиться лимфоузлы. Студент уже ничему не верит и требует доказательств. Тогда я начинаю просто перечислять все возможные причины для увеличения лимфоузлов в паху. А на первом месте в этом списке обычно указаны раны на ногах. И вот тут я замолкаю и смотрю на студента, потому что мне это не сразу пришло в голову. Студент тоже смотрит на меня, а потом говорит, что рана как раз была, маленькая припухлость с крошечным розовым рубчиком на бедре. Оказалось, что больше месяца назад он упал и получил в том месте гематому, Та долго не уменьшалась, и хирург дренировал ее резинкой. Резинку там оставили аж на три недели, потому что мимо нее все время что-то отделялось. Потом вроде зажило. Но вылезли лимфоузлы. Эта кожа и жир на бедре отслоились от подлежащей фасции, но не оторвались. Образовалась полость, которая не зарастала, и в ней скапливалась жидкость. Если сделать дренаж, то рано или поздно такая штука инфицируется, что и произошло. Инфекция была вялая, парень молодой, плюс антибиотики. Зараза медленно кисла и оттекала в лимфоузлы. И пошел студент обратно к хирургу. Вот так работают лимфоузлы. Может ли инфекция уползти в живот? Может. Такое бывает у женщин с инфекцией в малом тазу. У них иногда начинает болеть плечо. Когда-то такую болезнь называли венерическим перегепатитом, то есть воспалением вокруг печени, причиной которого была гонорея или хламидия. Эта инфекция распространяется из маточных труб. Трубы свободно открываются в брюшную полость, и гонорея с хламидиями вываливается туда же. Помотавшись по животу, зараза оседает на печени и вызывает воспаление ее капсулы. Сама ткань печени при этом не страдает. Еще есть мнение, что там какой-то аутоиммунный процесс поддает жару. А еще инфекция может залететь в печень с лимфой или с кровью. Причина именно — инфекция. В этом нет никаких сомнений. В 30-х годах прошлого века таким больным вскрывали живот, а из дренажей потом получали возбудители гонореи. Воспаляется тот участок брюшины, который выстилает верхний правый отдел брюшной полости. Поэтому появляется боль в правом подреберье. Там рядом диафрагма, она тоже может воспаляться. От диафрагмы боль распространяется по ходу диафрагмального нерва. Болит где-то в районе ключицы. Получается, что от инфекции малого таза начинает болеть плечо. Перегепатит встречается в примерно 10% всех инфекций малого таза у женщин в возрасте от 15 до 30 лет. Чаще причиной бывает хламидия. Представляете, что можно нафантазировать о боли в правом подреберье? И холецистит, и дискинезия, и бульбит, и паразиты. А на самом деле там хламидия. Или бывает все наоборот. У моей пациентки в больнице скорой медицинской помощи просмотрели аппендицит. Она была молодой, и поэтому у нее искали инфекцию малого таза. Иногда у женщин с инфекцией в малом тазу начинает болеть плечо. Случай с болью из диафрагмы Направляют ко мне парня с диагнозом миозит. Студент выглядит несчастным, он бледный, с температурой 38, потеет и часто дышит. Дело было утром, всю ночь скорая возила студента по больницам. Он жаловался на боли в шее и повышение температуры тела. В дежурном стационаре у него нашли много лейкоцитов в крови и решили, что где-то должен быть гной. Больную шею обследовали оба профильных специалиста. Так случилось, что дежурный стационар незадолго до этого укрупнили, и в нем оказались одновременно отделения отоларингологии и гнойной хирургии. Гнойный хирург искал гной в шее снаружи, а отоларинголог — внутри. Ничего они не нашли, кроме выраженной болезненности мышцы над ключицей. Хирурги решили, что никакого гноя в этой области нет. Лейкоцитоз списали на поздний ужин и отправили студента ко мне лечить миозит. И вот я смотрю на студента, а вид у него нехороший. Тычет парень себе в шею. И не просто в шею, а между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Выглядело все как на картинке в учебнике. Называется это дело френикус симптом. Френикус означает диафрагмальный. Диафрагмальный нерв идет от диафрагмы вверх, где-то между ножками грудино ключично сосцевидной мышцы. Если повернуть голову в сторону, то эта мышца натянется, и ее легко найти. При серьезном воспалении в области диафрагмы может заболеть шея. Воспаление бывает под диафрагмой или над диафрагмой. Я спросил студента, не болел ли у него живот. Тот говорит, что не болел. Я спросил, слушал ли кто-нибудь ему спину трубкой. Оказалось, что не слушал. То есть парень всю ночь с лихорадкой катался на скорой. У него нашли лейкоцитоз, расковыряли шею изнутри и снаружи, но не выслушали легкие. Как думаете, что я услышал у него справа под лопаткой? Правильно, признаки воспаления легких я там услышал. И поехал студент снова на скорой, но уже в терапевтический стационар. Вот такой френикус-симптом. Может, кому пригодится. Куда еще может отдавать боль из живота? У нас в животе есть рецепторы, которые реагируют на механическое и химическое раздражение. Основная причина боли в животе – это растяжение чего-либо. Иногда там еще бывает вздутие, перекрут, сокращение, натяжение и сдавливание. Болевые рецепторы, которые воспринимают все это раздражение, обычно находятся в наружной оболочке внутренних органов в брыжейке органов и в стенке полых органов. Что такое брыжейка? Она похожа на поводок, который держит кишки в животе. Именно брыжейка не позволяет кишечнику выпадать на пол и разматываться на несколько метров, как в фильме ужасов. Представьте край скатерти, который свисает со стола. Брыжейка похожа на такой край. Она как плоская лента, которая одной стороной прикреплена вдоль всей кишки, а другой – к задней стенке брюшной полости. Через брыжейку к кишечнику подходят сосуды. Те рецепторы, которые находятся в слизистой оболочке внутренних органов, реагируют преимущественно на химические раздражители. Все остальные болевые рецепторы реагируют и на химию, и на механическое раздражение. До сих пор не совсем понятно, за счет чего мы начинаем чувствовать боль в животе. Скорее всего, наш мозг сам решает, какие сигналы из живота считать болью, а какие не считать. Например, слизистая оболочка желудка нечувствительна к давлению и химическим раздражителям. Но если в слизистой желудке будет воспаление, то она начнет все это чувствовать. Тот порог, когда наши внутренние органы решают, что теперь они имеют право заболеть, очень сильно различается у разных людей и при разных болезнях. Нервы в животе так устроены, что определить точный источник боли сложно, но есть определенные правила. Большая часть случаев боли из желудка и кишечника локализуется по средней линии живота вертикально. Это связано с тем, что нервы туда идут симметрично и справа, и слева. Если боль конкретно с одной стороны, то это может болеть почка, или мочеточник, или яичник. Или это тот редкий случай, когда нервы к органу подходят почему-то только с одной стороны. Исключение из правила желчный пузырь – восходящая и нисходящая части толстой кишки. К ним нервы подходят с обеих сторон, но больше именно с той стороны, где этот орган и расположен. Там обычно и болит. Болевые импульсы от внутренних органов идут к соответствующему сегменту спинного мозга, поэтому мы ощущаем боль именно на этом уровне. То есть, например, болезненная петля тонкой кишки может перемещаться по всему животу, но боль мы будем чувствовать в районе пупка, потому что именно на этом уровне нервы от кишки входят в спинной мозг. Бывает, что боль от внутренних органов распространяется далеко в какую-то сторону. Бывает даже, что болит совсем не то место. У парня с пневмонией как раз так и получилось. Отраженная боль связана со спинным мозгом. Тот же сегмент спинного мозга, в который входят нервы от внутренних органов, отвечает за чувствительность какого-то участка кожи. Нервные импульсы перемешиваются, и нашему мозгу кажется, что болит не живот, а именно этот участок кожи. Например, при проблемах в желчном пузыре начинает болеть правая лопатка. Это не значит, что воспаление с желчного пузыря прожгло живот до самой спины. Просто нервы от желчного пузыря и нервы от лопатки перемкнулись в одном и том же сегменте спинного мозга. Отраженная боль обычно ощущается поближе к поверхности тела, скорее даже в коже. Люди жалуются, что у них болит кожа. Еще при определенной боли напрягаются мышцы брюшной стенки. Именно от этого у больных с аппендицитом живот становится твердым, как доска. При проблемах в желчном пузыре начинает болеть правая лопатка. А просто нервы от желчного пузыря и нервы от лопатки перемкнулись в одном и том же сегменте спинного мозга.